Глава 26 шестая. Офелия сказала, что судьба моя написана в моем имени, и, возможно, была права, но то, что меня зовут Астольфа, никак не связано со старыми книгами с комбинаты, а с неким неизвестным скупщиком волос. Он приходил с Калабрийского взморья и объявлял о своем появлении гулким, как из бочки, голосом, а местные женщины — Ожидали его каждый четвертый день месяца, пунктуального, как солнечное затмение. Он тащил за собой тележку, полную всякой утвари, ведра, чаны, корыта, лохани, которые обменивал на женские волосы, оставшиеся на зубьях расчесок, как рыбки в неводе. Ловкие женские руки их вынимали и складывали в конверты и пакетики. Волосы любой длины, толщины, цвета, частицы собственного тела, отданные в обмен на лохань для стирки белья или чаны, в которых хранили разрубленную тушку поросенка. Некоторые дамы перед сдачей даже опрыскивали их духами. Другие расчесывали их, как на куклах, и завязывали разноцветными бантиками, не смущаясь, что старый моряк сбросит их в одну кучу с сальными волосами челюстины или завшивленными космами фоски. Он брал у всех женщин, даже у миледи, хотя они были из подмышек, где росли обильнее всего. Что он с ними делал потом, оставалось полной загадкой. По некоторым предположениям, волосы для кукол, для женских париков, для скрипичных смычков. Для сквернавцев, по утверждению Гасперины, смотрительницы-ризницы. В самом деле, что с ними делают, задавалась вопросом 13-летняя катена семинара, моя мама, аккуратно складывая в пакетик волосы своей сестры. Мать поручила ей заниматься обменом, и она ожидала прибытия торгаша на ступеньках крыльца их дома, положив пакетик рядом и держа в руках потрепанную книгу, которую перечитывала уже не раз. Когда барахольщик прибыл, Котена положила книжку на ступеньку, взяла пакетик и отдельно прядь своих волос, которую использовала как закладку наподобие Пьетру Бембо, использовавшего для этих целей белую прядь Лукреции. «Мне, пожалуйста, голубое корыто», — сказала она, протягивая пакетик. Чтобы достать его из-под завалов утвари, человек опрокинул ведро, из которого выпала книжка. Она была необычайно красива, обтянута коричневой кожей, будто только что напечатана, с золотым тиснением и шелковой закладкой, выступавшей из-под обреза. Старик подобрал ее, как упавший носовой платок, и швырнул обратно в ведро. — Сколько вы за нее хотите? — За это, — сказал он, доставая книгу. — Даже не представляю, как она сюда попала. Но если хотите, можем сговориться. Он посмотрел на блестящие волосы девочки, не спадавшие ей на плечи. Вынул и протянул ей ржавые ножницы. Котена не раздумывала, выбрала самые длинные пряди волос и отрезала. Этот тип схватил их, Вдохнул их запах и от удовольствия призакрыл глаза. Положил их в карман пиджака и отдал ей книгу. Катена вернулась в дом, не заботясь о том, что ее отругают за безобразие, в которое она превратила свою голову и рассмотрела прекрасный том. «Лудовика Ариоста» — лучшие отрывки из неистового Орландо с предисловием и комментариями, объясняющими всю поэму. Она легла на кровать... и принялась читать. С тех пор Катена не отрывалась от этих историй, днями и неделями думала о доблестной Брадаманте и красавице Дороличе. Она была сбежавшей Анджеликой и Изабеллой, умоляющей пронзить ее сердце копьем. Но больше всех она любила его, паладина, сына оттона английского короля, ибо тайная мечта любой неприкаянной души Отправиться в царство Луны и строить там несбыточные планы. Но главное — узнать, что безнадежно потеряно и что понапрасну ищешь каждый день. Отец мой, напротив, прекрасно знал, чего он ищет. И когда однажды, много лет спустя, моя мать пришла к нему на перерабатывающий комбинат в начале ночной смены с пожелтевшей книгой «Избирательное сродство в руках», и протянула ее под ветра, пробегавшего по страницам, как по крыльям ветряной мельницы, и сообщила ему, что он вскоре станет моим отцом, поэтому не забудь, что и ты был сыном, — добавила она, прижалась к нему и поцеловала в лоб, и у отца увлажнились глаза. Ты будешь отцом и сыном. Она запрокинула голову и долго смотрела на луну, чувствуя, как в ее венах, прочно срастаются избранные химические элементы. Следуя сложившемуся у нас обычаю давать потомству эксцентричные имена, мать предложила назвать ребенка, если будет мальчик, именем Астольфа, как героя книжек, — добавила она напористо. И Вита подумал, что Игорио — тоже странное книжное имя, как и многочисленные другие, украшавшие Тимпомару, и не все ли равно, а Катена, для пущей важности, прочитала ему наизусть отрывок про Луну. — Как звали отца Астольфа? — Не помню, но он был английский король. Этого было достаточно. Неделя началась с появления Исайи Караманты. Он пришел на кладбище и разыскивал меня. Я наблюдал, как рабочие заделывают обвалившуюся часть стены. Он увидел меня издали и знаком попросил подойти. — Я принес библиотечные книги, — сказал он, показывая пакет. — Пойдемте. Он вошел за мной в подсобку. Если не трудно, поставьте в тот угол». Караманты поставил пакет, поправил черный ремень от сумки, сползавшей с плеча, и подошел к моему столику. «Думаю, что настал момент истины». «Я тоже думаю, что могу вам открыться». Вокруг стояли табуретки. «Я тоже верю в мертвых», — сказал он, опуская на пол свою увесистую сумку. Открыл ее и подозвал меня посмотреть. «Я вам больше скажу». Я верю в их голоса. Внутри был аппарат, размером в сумку, с бобинами, напоминавший то ли магнитофон, то ли проектор. Я знаю, вы сочтете меня сумасшедшим, но, уверяю вас, я в здравом уме. Вы когда-нибудь слышали о метафонии? Нет. Не будем мешкать. Пойдемте, расскажу по дороге. Знаете какое-нибудь место, куда можно пойти? Я направился к могиле Эммы. На своем профессиональном языке. Мы называем это явление инструментальной транскоммуникацией. В нескольких словах это способ, позволяющий с помощью радио и записывающей аппаратуры уловить голоса, слова и фразы, которые произносят бесплотные обитатели потустороннего мира. То есть вы хотите сказать, что действительно «да». С помощью этого инструмента я слушаю и записываю голоса мертвых. И я не удивился. Мне даже показалось, будто я услышал нечто заурядное. всем известную истину. «Как это? Объясните». «Нет, ничего проще. Делаешь запись, а потом ее прослушиваешь, стараясь различить человеческие голоса среди посторонних шумов. Разумеется, существуют и другие способы. Многие, например, используют низкие радиочастоты. Но я предпочитаю свой метод. Вам известно, что даже великий Томас Эдисон пытался придумать аппарат для разговоров с загробным миром». Рассказывая Исаия Караманты, Перекручивал бобины, нажимал на кнопки и выключатели. — Вот я уже 10 лет езжу по миру и собираю голоса. — Стало быть, есть плоды? Он улыбнулся. — Иначе я не стал бы попусту тратить время. Мы подошли к могиле Эммы. — Сейчас увидите, — сказал он и опустил на землю сумку. Взял микрофон, напоминавший струйсиную шею, и вставил его в гнездо записывающего аппарата. — Выходит, все это время на кладбище вы записывали голоса? 20 часов чистых записей. А если для точности 20 часов и 16 секунд?» «Голосов?» «Да. Весьма и весьма интересных. Мне захотелось их послушать». Он прочел мою мысль. И дам вам послушать. Убедитесь, что это отнюдь не фантазии». Он поднялся. «Можем безбоязненно оставить все здесь?» «Здесь никто и никогда не проходит». «Отлично. Может, пройдемся, пока идет запись?» Мы прогуливались не спеша. Шли, куда несли ноги. Срабатывает каждый раз? Не всегда. Мертвые не отказываются от жизненных привычек. Не разговаривают без умолку целый день. Бывает, что за много часов записи не прослушивается ни одного голоса. С этим ничего не поделаешь. Это ваша работа? Да. Не в смысле собирания голосов, а в смысле записи. Я звукооператор. Работаю на киностудии. А в чем заключается работа звукооператора? Все, что вы слышите в фильме, От музыки и до хлопающей двери. Я, в частности, пишу синхронный звук на съемочной площадке. Много ездите? Очень много. А какими судьбами у нас? То есть на кладбище в Тимпомаре?» Караманты улыбнулся. «Это один из тех странных поворотов, на какие только способна судьба. Он, между прочим, затрагивает и вас». Мы подошли к каменной скамейке. Нога у меня болела. «Может, присядем, если не возражаете?» Караманты с удовольствием согласился. Солнце начало уже припекать, а скамейка стояла в тени. Интересно узнать, в чем же странность? Я находился в Бельгии. Снимали документальный фильм о катастрофе на шахте в Марсинеле. Речь идет о пожаре на бельгийской каменно-угольной шахте Лебоадюказье в городе Марсинель, случившийся от короткого замыкания 8 августа 1956 года. в результате которого погибло 262 человека, среди них 136 итальянских иммигрантов. Там, в одном ресторане, я познакомился с итальянцем, работавшим официантом. Мы сразу сдружились. С бельгийцами не очень-то хотелось общаться, и это знакомство с соплеменником стало для меня отдушиной. Мы оказались единомышленниками. Сами понимаете, что для такого коллекционера, как я, то место стало находкой. Столько там было голосов погибших шахтеров. После работы я шел на место катастрофы и записывал их голоса. «Не представляете, сколько я их там записал. Могу сравнить только с помпеями». Однажды итальянец-официант застал меня за работой и спросил, что я делаю на этом могильнике. «В силу доверительности наших отношений», — я ему объяснил. «А он и бровью не повел. Сказал, что в таком случае я должен побывать на кладбище в его городе». Он эти голоса слышал не вооруженным ухом, а с записывающим устройством, Можно наслушаться и того больше. Он был родом из маленького городка в Калабрии. Тимпамара называется, уточнил он. Когда же я его спросил, по какому случаю он услыхал загробные голоса, он ответил, что слышал их ежедневно, поскольку работал хранителем этого кладбища. Я не сумел скрыть удивление, и он это заметил. Вот почему это касается и вас. — Он был вашим коллегой, — сказал Караманте с улыбкой. — Помните его имя? «Еща Как можно забыть имя великого греческого философа Гераклита? Его тоже звали Гераклит!» Это имя хлестнуло меня, как порыв ледяного ветра. «Вы его знали?» «Нет, только с виду». Караманто был прав насчет странных поворотов судьбы. Я попытался вспомнить его лицо и спроецировать на миллионы итальянцев, разбросанных по миру. «Не знаю, почему, но его слова мне запомнились». Это могли быть пустые речи фантазера, но в сущности, чем он отличался от меня? Поэтому можете представить мое удивление, когда на съемках морских сцен для одного фильма я узнал, что мы находимся рядом с этим городком, Тимпомарой. Так я оказался в ваших пенатах и провожу среди этих камней каждую свободную минуту». Мимо нас прошел Илья и поднял руку в знак приветствия. «А вот он потерял голос», — произнес я. «В каком смысле?» Я рассказал ему историю воскресшего, и о его возвращении из загробного царства немым. «Может, вам удастся найти его голос?» «Кто знает?» Он посмотрел на часы. «Нам пора возвращаться. Теперь вы понимаете, почему я вначале ничего вам не говорил. Стоит мне заикнуться, как люди начинают смеяться и принимают меня за безумца. Я должен был сперва убедиться, что вам я могу рассказать». Когда мы вернулись, Караманты выключил аппарат, разложил все по местам и запер сумку. «Не знаю, что получилось сегодня». Если будет что-то интересное, непременно дам знать. До встречи!» Я проводил его до ворот. Мы распростились, и когда я закрывал двери подсобки, держась за ручку правой рукой, то подумал, что за несколько лет до меня то же самое проделывал Гераклит Ферруцана, что мы оба прожили месяцы, может, годы схожей жизни, и что дальнейшее свое существование он выбрал по принципу непрерывности, что Марсинель был своего рода кладбищем, а некоторым из нас Необходимо жить рядом с покойниками, чтобы ощущать себя выжившими. Самый странный вопрос в тот вечер мне задал Мопассан из отдела регистрации актов гражданского состояния. Насколько я помнил, он никогда не бывал в библиотеке. Он поднялся по ступенькам и сразу направился ко мне. «Добрый вечер! Долг платежом красен, я пришел отдать вам визит». Одет он был точно так же, как когда я увидел его в конторе, Откуда он, по-моему, пришел и куда бы наверняка вернулся. Не будь в этот час все закрыто. Он был неутомим трудягой. «Мне нужна кое-какая информация». «Рад буду, если смогу помочь». «Вы вращаетесь в мире книг. Скажите, вам никогда не попадалась под руку какая-нибудь статья или работа, где говорится о предсказании смерти? Может, кому-то удалось ее вычислить, либо свою, либо чью-то чужую?» Разумеется, я говорю не о гаданиях, видениях и прочем шарлатанстве, а о научно доказанном способе. Я не знал, что ему ответить. Так сходу в голову ничего не приходит. А где, по-вашему, можно получить интересующую меня информацию? Хорошо бы иметь ссылку, имя автора или хоть что-то, от чего можно было бы оттолкнуться, а просто так довольно сложно. Вопрос несрочный, но если вы мне поможете, буду премного благодарен. И не забудьте посмотреть в книгах по математике. «По математике? А что, наверняка кто-то пытался математически рассчитать точную дату смерти?» И я грешным делом подумал, что после всех переписанных цифр ума Мапассана поехала крыша. «В общем, полагаюсь на вас и на вашу культуру!» Он именно так и сказал. «Культуру. Наверное, чтобы вернуть комплимент, который я отвесил ему по части его недюжинной памяти». Попрощался и ушел. Я принял вызов и стал просматривать справочники и энциклопедии которые что-то могли сказать на сей счет. В ожидании Офелии я должен был заставить время протекать безболезненно. Офелия, а что если и в ее имени была написана судьба? Но я убеждал себя, что это не так. Офелия, дочь Полония и сестра Лаэрта, существо из другого мира, самая несчастное и обездоленная из женщин.